Глава 49. Они вернулись в столовую и остались сидеть в темноте, чтобы наблюдать за дорогой. Где-то находилось еще трое кукурузников, и они могли сюда вернуться, чтобы отпустить своих товарищей отдыхать, нечто вроде работы по сменам. Ричард надеялся, что рано или поздно они появятся, и оставил Ремингтон и клейкую ленту под рукой. "Мы не слышали никаких новостей", сказал доктор Джек кивнул. Потому что вам запретили пользоваться телефоном, но он звонил, и вы решили, что вам хотели сообщить какие-то новости. Мы думаем, случилось три события, потому что телефон звонил три раза. Какие у вас предположения? Война между гангстерами. Осталось три человека. Три телефонных звонка. Может быть, они мертвы. Все не могли погибнуть. Победитель должен уцелеть. Обычно война гангстеров не заканчивается самоубийствами. Ладно, тогда два трупа, может быть, человек из кадиллака добрался до итальянцев, Ричард покачал головой. Скорее наоборот, с человеком из кадиллака разобраться было совсем нетрудно. Он остался один в незнакомой местности. Для него здесь все очень необычно, к этому трудно быстро привыкнуть. Итальянцы находятся тут дольше, более того, дольше меня, а мне кажется, что я провёл у вас целую вечность. Я не понимаю, причём здесь война гангстеров, сказала жена доктора. Почему преступнику из Лас-Вегаса или из другого места выходить из игры, если двое его людей пострадали в Небраске? Двое в мотеле не просто пострадали, заметил Ричард. Вы понимаете, что я имела в виду? Подумайте сами, сказал Ричард. Предположим, крутой парень сидит дома в Вегасе, отдыхает возле бассейна и курит сигару. И тут ему звонит поставщик и сообщает, что его исключили из цепочки. Что сделает крутой парень? В ответ он пошлет своих головорезов. Но его ребятишек только что убили, так что теперь он банкрот. Он больше никому не может угрожать. Он потерял власть. Для него все кончено. Но у него должны быть другие головорезы. У всех они есть. Они могут драться двое против двоих или десять против десяти, двадцать против двадцати, и всегда будет победитель и проигравший. Они принимают решение судьи и живут дальше. Они похожи на оленей весной, это в их ДНК. И что же это за банды? Самые обычные, те, что зарабатывают большие деньги на чем то противозаконном. На чем именно? Я не знаю. Но тут не игорные долги. Речь не идет о каких-то теориях и бумагах, тут нечто реальное, имеющее вес и размеры, иначе быть не может. Именно этим занимаются Дунканы. Они владеют транспортной компанией, значит, что-то перевозят из пункта А в пункт Б, В и Г. наркотики? Я так не думаю. Нет нужды перевозить наркотики на юг в Вегас. Там их можно получить непосредственно из Мексики или Южной Америки или из Калифорнии. Значит, деньги от наркотиков, чтобы отмывать их в казино. Из больших городов на востоке, возможно, их везут через Чикаго, возможно, сказал Ричард. Несомненно, это нечто очень ценное, отсюда и переполох. Из тех вещей, увидев которые вы начинаете улыбаться и потирать руки, когда грузовик с ними въезжает в ваши ворота, вероятно, груз опаздывает. Поэтому здесь появилось столько людей, они встревожены. Они хотят знать, что груз прибыл, потому что это нечто физическое и ценное. Все мечтают потрогать его руками и получить свою долю. Но прежде всего они стараются разобрать завал. И в чем он состоит? Думаю, во мне. Или Дунканы задержали поставку по какой-то причине и воспользовались мною в качестве оправдания. Возможно, речь идет о том, что категорически нельзя показывать незнакомцу. Может быть, территорию необходимо зачистить прежде, чем прибудет груз. Вам когда-нибудь говорят, что вы должны некоторое время не выходить из домов? Пожалуй, нет. А вы видели, как прибывали необычные грузы или машины или слишком большие фургоны? Мы постоянно видим грузовики Дунканов. Зимой их значительно меньше. Я слышал, что все грузовики, которые используют для сбора урожая, сейчас вагают её. Так и есть, сейчас здесь только фургоны. Ричард Кивнул. Но один из них отсутствует. Три места для стоянки, но занято только два. Какие ценности можно перевозить в фургоне? Джейкоб Дункан понял, что отношение Роберта Кассана к происходящему изменилось после того, как он увидел мертвое тело в багажнике Кадиллака, как и Манчини. Теперь оба поверили, что Ричард является серьезной угрозой, а как еще они могли отреагировать? На мертвеце не осталось никаких следов совсем. Что с ним сделал Ричард, напугал до смерти? Джейкоб видел, что Кассана и Манчини такие мысли в голову приходили. Поэтому он терпеливо ждал. Наконец Кассана посмотрел на Джейкоба. "Я приношу свои самые искренние извинения", сказал он. Джейкоб взглянул ему в глаза. "За что, сэр?" "За то, что было раньше, за то, что не принимал всерьез Ричера". "Ваши извинения приняты. Благодарю вас". Однако ситуация не изменилась, сказал Джейкоб. «Ричард все еще представляет проблему, он на свободе, а до тех пор, пока мы с ним не разобрались, нельзя ничего делать. Три наших человека его ищут. Они будут работать всю ночь и весь день, если потребуется, пока не найдут. Мы не хотим, чтобы мистер Росси считал нас младшими партнерами в наших новых отношениях. Это очень важно для нас. Мы можем присоединиться к поискам, предложил Кассано. Мы все Нет, я имел в виду себя и Манчине, может быть, сказал Джейкоб Дункан. Возможно, вам так и следует поступить: превратить погоню в соревнование. Возможно, приз будет в том, кому будет принадлежать первое слово, когда мы сядем за стол переговоров, чтобы уточнить новое распределение доходов. Но вас больше, чем нас. Однако вы профессионалы. А вы знаете окрестности? Вы хотите честной схватки? Очень хорошо. Мы пошлем троих наших парней спать, и я отправлю вместо них моего сына, одного. Один против двоих. Вы будете искать рыцаря столько, сколько потребуется, и пусть победит сильнейший. Он получит приз и так далее и тому подобное. Нам так следует поступить. Мне все равно, сказал Кассана. Делайте, как считаете нужным. Мы одержим победу, сколько бы вас ни было. Он допил свой бокал, поставил его на стол и встал вместе с Манчини. Они вышли через заднюю дверь к своей машине, которая по-прежнему стояла в поле по другую сторону ограды. Джейкоб Дункан смотрел им вслед, Потом откинулся на спинку стула и расслабился. Парни потратят долгие бесполезные часы, а в конце они предъявят им Ричера. Росси получит незначительный удар. Игровое поле будет слегка наклонено. Не слишком сильно, но вполне достаточно. Джейкоб улыбнулся. Успех, триумф и месть. Тонкость и изящество. Дорога за окном столовой оставалась темной. Ничто по ней не двигалось. Два автомобиля кукурузников стояли на обочине за оградой: внедорожник и пикап. Оба выглядели холодными и застывшими. Луна над головой то появлялась, то исчезала, то проливала слабый серебряный свет, то полностью скрывалась за облаками. Мне не нравится сидеть и ничего не делать, сказал доктор. Ну так не сидите, предложил Ричард. Отправляйтесь в постель, поспите немного. А что вы собираетесь делать? Ничего, я жду рассвета. Почему? Потому что у вас нет освещения на улицах. Вы собираетесь выйти со временем. Зачем? Мне нужно кое где побывать и кое что увидеть. Один из нас не должен спать, следить за происходящим. Я об этом позабочусь, сказал Ричард. Должно быть, вы устали. Со мной все в порядке, а вам нужно отдохнуть. Вы уверены? Совершенно. Их не пришлось просить дважды. Доктор посмотрел на жену, и они ушли вместе. За ними последовала Доротикова, вероятно, в спальню для гостей. Двери открывались и закрывались, включалась вода в душе, потом лилась в туалете, и вскоре в доме наступила тишина. Система отопления тихонько гудела, связанные футболисты что-то бормотали и храпели на полу в коридоре, но больше Ричард ничего не слышал. Он сидел на стуле, выпрямив спину и смотрел в темноту. В тех местах, где клейкая лента касалась лица, у него чесалась кожа. Минут десять или двадцать все шло хорошо, но вскоре он начал соскальзывать в дремоту. Джек знал, что так будет что он впадет в состояние напоминающее транс, наполовину сон, наполовину бодрствование, наполовину эффективное, наполовину бесполезное. Он был далеко не самым лучшим часовым и прекрасно это знал, но все часовые далеки от совершенства, именно с этим связаны главные проблемы армии. Наполовину спит, наполовину бодрствует, наполовину эффективен, наполовину бесполезен. Ричард услышал шум машины и увидел свет, но прошла секунда прежде, чем он понял, что это не сон.